Глава 12. По зеркалу воды. Байдарка шла быстро. Попугай сидевший на носу судна, смотрел вперед все тревожнее. Где же житель волшебной страны? Где волшебник ха-ха? Не было видно на горизонте ни верхушек деревьев, ни холма лунных тельцов. Попугай знал, что резиденция волшебника на винтовой горе располагается значительно выше. Но могли ли там укрыться все жителями Фландии? Где же Многоплод, строительство которого шло полными темпами, когда попуга и компания отправились за помощью? Путники ужасно устали, особенно Пенелопа и Георгий, которым в один день и ударная велопробежка на не вполне самоходной дрезине, и спортивная гребля. Наконец, через несколько часов пути, попугай скомандовал перекус. Так, что тут у нас? Пенелопа ужасно хотела есть. если бы не чрезвычайное обстоятельство, давно бы уже устроила голодную забастовку. Георгио развернул заготовленную инженерную провизию. О, это было божественно. Бутерброды с отварным мясом, листьями салата и огурцами. Свежевыжатый апельсиновый сок. Что может быть прекраснее? Для попугая был заготовлен отдельный пакет с орехами и сухофруктами. А для долуччи биологи успел собрать пакетик великолепных сушеных мух, на недостаток которых на окнах мастерской было сложно пожаловаться. Горностай-летчик охотно удовольствовался мясом, без остального бутерброда. Что же касается Финелы, она была занята тем, что кипятила для всех воду в небольшом походном алюминиевом чайничке, используя тепло собственного тела. Чем, и когда питаются сами огневки, оставалось загадкой. Возможно, вы питаетесь солнечным светом, осторожно предположил Георгий. Огнёвка весело рассмеялась своим заливистым колокольчиковым смехом. Возможно, если честно, я сама не знаю, никогда об этом не думала. Но мне правда бывает грустно, если долго темно. Брат кликнул летчик. Вот уж не позавидуешь. Как можно вообще ничего не есть? Ведь еда это так вкусно. И он продолжил, не торопясь, наслаждаться своей порцией сново перекуса. Георгий думал о другом. Это совершенно невероятно. Ведь ты сейчас горячая, как огонь. Откуда же берется вся эта энергия? Незаметно для себя Георгий перешел с феллы на ты. Огневка в ответ только снова рассмеялась. Для нее это было очевидно. Вот она холодная, светло-жёлтая, а вот она переменилась, и стала горячей и многоцветной. Что могло быть проще? Отдохнув с четверть часа за едой, болтая о том о сём, они снова взялись за вёсла. Конечно, они устали, но где-то там, и ещё непонятно толком где, сейчас, возможно, терпели бедствие жители волшебной страны. Им необходимо было как можно скорее прийти на помощь. Чем ближе они подплывали к замку, точнее, к дождевым облакам над ним, потому что самого замка теперь уже не было видно. Тем тяжелее становилось у путников на душе. Прошла еще пару часов непрерывной работы на веслах, Плыла по ужасно устало, но все таки смогла войти в какой-то своеобразный спортивный ритм. Деваться было некуда, а отступить ее боевой характер не позволял. Весь путь дождевые облака так и висели на горизонте, почти не приближаясь. Казалось, им придется плыть так целую вечность. Но вот за последний час их далекая цель неожиданно приблизилась. Еще несколько сотен утомительных взмахов весла, и внезапно они поняли, что подплыли практически вплотную к самому дождю. Бесконечный, как водопад, он шел сплошной, невероятно ровной стеной. Она находилась теперь уже буквально в паре метров, но на них, как это ни удивительно, не падало ни капли. Путники смотрели и смотрели на эту живую стену из воды, как завороженные. Что же дальше? Они достигли намеченной цели. Куда им теперь плыть? Что делать? Как и прежде, никого и ничего они не видели за все свое водное путешествие. Попугай растерянно огляделся. Не слетать ли ему на разведку? И тут, словно навстречу его мыслям, Из -за сплошной пелены дождя показалась группа странно болтающихся и подпрыгивающих точек. Это явно была стая. Но это была стая непонятно кого. Впрочем, никаких опасных летающих созданий, кроме разве что блуждающих огоньков, но это явно были не они. В волшебной стране не водилось. Поэтому опасаться путникам было нечего. Точки эти быстро увеличивались. И внезапно Фенола, первая догадавшись, кто же это такие, закричала своим тонким радостным голоском. Дракончики, это же дракончики. Они учатся летать, откликнулась Пенелопа. «На весла!» – обрадованно скомандовал попугай. Он сразу понял, что далеко эти маленькие бестолково болтающиеся в воздухе существа залететь не могли. И значит, многоплотны находился где-то совсем рядом, по ту сторону дождя. Но напрямую через дождь они, конечно, не пошли. Пенелопа и Георгио налегли на вёсла, и они стремительно понеслись по водной глади, вдоль сплошной стены дождя по правую руку от них. Уже совсем скоро показался край плота. И чем ближе они подплывали, тем больше его часть открывалась их взору. Он все рос и рос, и рос. Даже попугай был потрясен. Он не ожидал, что за его короткое отсутствие жители Фландии построят целый плавучий город. Многоплод вырос не только в ширину. На нем теперь выстроились аккуратными улочками деревянные домики грифонов, домики горностаев, башенки нового домика ха-ха. Были обустроены поля для единорогов и лунных тельцов. Тут и там лелеяли плантации лунной моркови. В центральной части был обустроен огромный паутинный батут. Бывалый паук Чпый Снайдершмидт сдержал обещание, И теперь воздух над центром плавучего города был наполнен летающими кворкающими грифончиками, гроностайчиками, жабятами и головастиками. Иногда высоко в воздухе можно было увидеть даже летящего единорожка. "Смотри, мама, я Пегас!" кричал единорожок с двадцатиметровой высоты, кужа своего мамы-единорожихи и к неудовольствию Чпыря, который боялся, что своим острым рогом тот может порвать батут в которую было вложено немало паутины и паучьих сил. Дракончиком, как вы уже поняли, Батут стал уже не интересен. Они тренировались летать по-настоящему. "Эй, -ге -ге гей, гей, гей!" закричала, то есть мочи Пенелопа. Обернулись плота единороги, горностаи, грифоны, волшебник ха-ха, жабы и даже лунные тельцы. Юный Септимус, наследный принц единорогов, Забыв о своих королевских регалиях, вскочил на дыбы, радостно заржал и прогорцевал так на задних копытах, продолжая весело и безрассудно ржать, чем заслужил порицающий взгляд королевы матери. Волшебник приветственно махал своей остроконечной шляпой. Этельред стоял, потрясенно улыбаясь, и не помнил себя от счастья, ведь он уже не надеялся когда-нибудь снова увидеть Пенелопу. наконец Под точным управлением Георгио байдарка плавно причалила к борту плавучего города. Под радостные крики всех без исключения его обитателей. Имевшимися на носу и корме веревками ее прикрепили к бревнам плота, И наши порядком утомившиеся от долгого водного перехода путники наконец смогли ступить на относительно твердую почву. Друзья мои, как же я рада вас всех видеть, только и успел воскликнуть Пенелопа, и уже через мгновение утонула в объятиях Табита. Ха-ха. Это Реда Ракфор, герцогства Норнстайского. Таковое герцогство в настоящий момент, правда, находилось глубоко под водой, отчего Ракфор теперь именовал себя не иначе как правителем в изгнании. Впрочем, не без некоторой иронии. Одним словом, Пенелопа были счастливы видеть абсолютно все. Еще бы, ведь при ее участии Волшебная страна еще совсем недавно была спасена от Василисков. И сейчас ее золотые кудри снова вселили в жителями Фландии надежду на чудо. Да, это может показаться читателю удивительным, но жители волшебной страны сейчас действительно ждали чуда от жительницы неволшебного мира. Попугай меж тем тепло приветствовал волшебника Хаха -ха, и представил ему Георгио, до сих пор стоявшего в стороне и во все глаза изучавшего диковинах обитателей Фландии. Георгио Юный инженер показал попугай разворотом левого крыла. Ха-ха, великий волшебник. Попугай произвел столь же театральный жест правым крылом, указывая на волшебника. Очень приятно, ответствовал Георгио, поправляя по своему обыкновению очки на переносице. Как успел заметить, уважаемый читатель, Георгий довольно невозмутимый мальчик. Однако в данном случае, положа руку на сердце, и он немного нервничал. И это сказать, ведь Ха-ха был первым волшебником, которого он видел в своей жизни. Друзья мои, Ха-ха тоже непроизвольно поправил свои очки в роговой оправе. Я догадываюсь, что вы страшно утомились долгой дорогой и, вероятно, голодны. Да, подхватили не сговариваясь горнастый летчик, что-то горячо обсуждавший со своей родней, и пенелоп, по всеми сразу. Видимо, голод очень обостряет слух иначе как бы они смогли расслышать его слова за общим радостным гулом по случаю прибытия дорогих гостей устроили не такой уж скромный ужин ха-ха и ОСВАЛЬД взялись стряпать в четыре руки пришлось даже задействовать некоторую часть драгоценного запаса лунной моркови впрочем на многочисленных заботливо окученных грядках плавучего города уже вовсю лиловели новые заросли ее новейших скороспелых сортов Вскоре на сооружённом грифонами длинном каменном столе, обустроенном печками, которые наполняли жаром раскрасневшиеся огневки, заскворчали и забулькали котлы и сковородки с ароматными яствами. На глазах изумленной публики Ха-ха взял в правую руку гриб с ярко-жёлтой шляпкой, считавшийся в волшебной стране исключительно декоративным. Попугай решил на всякий случай вмешаться. Мой дорогой, глубокоуважаемый Ха-ха, Подскажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать с этим эм, грибом? Исключительные обстоятельства требуют исключительных решений, весело рассмеялся в ответ волшебник. Попугай остался однако не вполне удовлетворен полученным ответом. Прочие жители волшебной страны тоже посмотрели с испугом. Никто из них никогда даже и не думал попробовать эти странноватые грибы на вкус. Точно ли все в порядке с великим волшебником? Всё же Ха-ха был не так уж и молод. И кто знает, оставался он полностью в здравом уме в этих исключительных обстоятельствах. Но волшебник заметил это замешательство и словно бы прочитал их мысли. "Не переживайте, друзья мои", воскликнул он. "Нет, ваш старый добрый Ха-ха пока еще не сошел с ума. Вот уже много лет я использую эти ароматные грибы, С этими словами он легонько постучал пальцами левой руки по шляпке гриба, отчего верхняя её часть со звонким чпоком отслоилась, открывая ситечко наподобие перечницы. Использую для придания моим блюдам особого аромата, волшебник осторожно приправил булькающий на огневочном огне лунно-морковный суп, отчего в воздухе потянуло тонким ароматом, одновременно трюфеля, малины и ещё чего-то неясного, чуть-чуть островатого. Попугай сразу же вспомнил этот аромат. Именно так пахли многие любимые блюда, приготовляемые волшебником. "Мой друг", потрясенно произнес он. "Все эти годы вы скрывали от меня этот потрясающий рецепт?" Увы, развел руками, смеющийся "Ха-ха. Знаете, должны же быть свои секреты у старых волшебников. Однако в этот радостный день я решил подарить этот секрет всем нам. Морское чудище Освальд" Ерождённый повар восторженно смотрел на волшебника из колодца Полонии. Здесь нужно пояснить, что в различных местах огромного многоплата были обустроены заботливо огороженные колодцы, через которые Освальд и русалки могли общаться с жителями плавучего города. Было оговорено, что, например, в случае пожара в какой-то части города, ближайшая огневка должна была как можно скорее разыскать и известить Освальда через такой колодец. Освольд, совмещавший теперь титулы главного повара и главного пожарного плавучего города, мог вынырнуть в любой его части и быстро погасить любой пожар, выпустив струю холодной воды. Колодцы также использовались жителями для забора воды. Перемешавшись с водами поющего моря, она имела теперь чуть солоноватый привкус, но вполне годилась в употреблении. Наконец, через колодцы жители могли любоваться красотами подводного мира. Для этого не обязательно было добираться до края плота, далеко раскинувшегося по водной глади. Для некоторых, а особенно для недрапливых лунных тельцов, это составляло определенную сложность. Купались в колодцах полыньях и будущие жабята, юные головастики. Один из таких колодцев был обустроен непосредственно перед длинным столом с печками для того, чтобы Освальду было сподручно вынырнув готовить его коронные блюда, а заодно и следить за пожарной безопасностью. Так вот, Освальд восторженно смотрел на волшебника из соседней с ним плании. Шутка ли? На его глазах только что открылся быть может самый секретный секрет всей мировой волшебной кулинарии. Пока кулинары соревновались в своем любимом деле, Пенилопы и Георгию в два счета поставили ее вместительную трехместную палатку. Но на этом силы их окончательно оставили. На скорпоужинов оба усталых гребца заползли в палатку и уже через минуту спали без задних ног.